Глава 4. Данал оказался прав. В десятке метров далее по нашему коридору мы обнаружили узкий проход, полный кабелей и трубопроводов, ведущий в нужном направлении. Проход оказался даже более узким, чем я опасался. Его ширины едва хватало, чтобы по нему вообще можно было пройти, при этом постоянно цепляясь за всякие скобы, вентили, трубы и провода, проложенные по стенам. К счастью, Ворленс всё так же продолжил идти вперёд, двигаясь в этой норе подобных реку, и его подчиненные следовали за ним. Донал практически наступал им на пятки, что позволило нам с Юргеном на минуту остаться вдвоём. «Чего-то я не понимаю!» — проронил мой помощник, заговорчески понижая голос и наклоняясь поближе ко мне. С этим были связаны некоторые неудобства, но я был намерен его выслушать. Несмотря на вид и запах, от которого стошнила бы и орка, мой помощник был единственным человеком, которому я когда-либо доверял. И это было совершенно неудивительно, учитывая, сколько раз за прошедшие годы он спасал мою жалкую шкуру. «И что же?» – спросил я. Юрген нахмурил брови, сломав корку грязи, образовавшиеся на его физиономии. «Если этот бумагомарака действительно предался в воздуховодах?» – медленно произнес он. «Как получилось, что гинокрады не добрались до него раньше?» «Меня это тоже удивило», – признал я. «У меня толком не было времени как следует поразмыслить над невежливо прерванным рассказом Клода», но кое-что не давало мне покоя. Как подсказывает мой опыт, воздуховоды и сервисные тоннели — это излюбленные места, которые тираниды обживали сразу по прибытии. Любой, кто надеялся обрести спасение в этих норах, был бы очень быстро и смертельно разочарован. Возможно, он просто провёл там не очень много времени. В любом случае, беспокоиться об этом сейчас не имело смысла. Как вы можете догадаться... Куда большую тревогу у меня вызывала мысль о том, куда делись недобитые в пещере гинокрады, учитывая, что сам я втиснут в очень-очень узкий тоннель. Всё, что я могу рассказать про те минуты, которые потребовались нам, чтобы добраться до шахты, где Хаскин пытался сдержать, насколько это в его силах наступление врага, они пролетели быстро. Сервисный тоннель был до того узок, что вызывал клаустрофобию даже у меня. В нём практически невозможно было повернуться назад, И у меня меж лопаток так, словно с минуты на минуту меня достанут когти гинокрада. Лишь присутствие Юргена позади до некоторой степени сглаживало мои страхи. Ему явно было не очень удобно прибираться в стылюзском пространстве с громоздкой молтой, о чём он практически непрерывно сообщил посредством разнообразных непристойностей. Судя по голосам, которые я мог слышать через свою каплю коммуникатор, через минуту-другую нам потребуется вся огневая мощь, какую только сможем обеспечить. Хескин и его огневая команда пока неплохо проявили себя, поместив вылезающих из устья тоннеля нидов под изничтожающий перекрестный огонь. Самих тиранидов, естественно, это не особенно озаботило, но несколько замедлило. Достаточно для того, чтобы первый отряд подкрепления смог включиться в бой, несколько приподняв наши шансы. По прибытии ещё двух отрядов мы, наверное, сумеем остановить врага. По крайней мере, я на это надеялся. «Сюда!» Позвал в Орленс, и через минуту заслонявшая мне обзор фигура Донала ушла в сторону. Шагнув из узкого прохода вслед за кадетом, я бросил взгляд о крест, повинуясь давно укоренившейся привычки как можно быстрее оценивать окружающую обстановку. Пещера оказалась ещё просторнее, чем выглядела на экране моего инфопланшета, и была достаточно широкая чтобы по ней можно было проехать на химере, не опасаясь застрять. Рельсы для вагонеток, которые я отметил ранее, уходили куда-то в глубь Наверное, к отвалу породы или перерабатывающему цеху. Со смешанным чувством радости и удивления я увидел, что соединённые силы моих кадетов и солдат СПО всё ещё держат оборону, хотя Ниды, насколько можно было заметить, были весьма близки к тому, чтобы притащить преимущество на свою сторону. Ни один из гинокрадов или гормгаунтов не приблизился достаточно, чтобы вступить в ближний бой. Это само по себе являлось небольшим чудом, но тем не менее вывода гаунтов за силу самого выхода из пролома выплёвывая в шахту потоки жуков-пожирателей. Несколько наших солдат уже корчились с воплями на полу, несколько уже затихли, но выжившие неустанно поливали хитиновую орду потоками лазерного огня. «Комиссар!» Хескин увидел меня, и на лице его отразилось облегчение. Совсем ненадолго, потому что в следующую минуту лицо его с большей частью головы просто исчезло, тело кадета отлетело назад от мощного удара, гораздо более мощного, чем способны нанести смертоносные жуки, вылетающий из биопушек гаунтов. Я повернулся к пролому в стене, чувствуя, как ужасающая догадка скручивает мои внутренности в такой комок. Разумеется, я увидел то, чего опасался в эту минуту более всего. Одна из крупных боевых форм присоединилась к гаунтам, придавая их действиям целеустремлённость. У нижних конечностей твари легко угадывались очертания ядовитой пушки. «Стреляйте в самого крупного!» Прокричал и «Я надеюсь, что таким образом мы сможем нарушить синаптическую связь Роя хотя бы на пару минут». Но все, чего я этим достиг, это привлек внимание Корнифекса к себе, и к моему ужасу чудовищное оружие стало поворачиваться в мою сторону. Я нырнул за ближайшую вагонетку, услышав, как трескается деревянная обшивка её бортов, а также шипение смертоносного потока ядовитых кристаллов, пролетающих над моей головой. Через мгновение запах нестирных и вечность носков, которых я не спутал бы ни с чем на свете, доложил мне о том, что Юрген присоединился ко мне в моём импровизированном убежище. «Комиссар!» С другой стороны, от меня появилась Кайла, всадила пару лазерных зарядов отвратительную тушу, нависшую над полем боя, и тоже нырнула за вагонетку. «Нам вот-вот надерут задницу!» Прямо скажем, на оперативную сводку это наблюдение не тянуло. Но с выводом я был в целом согласен, так что не стал придираться к формулировке. «Могу стрелять!» Проинформировал нас Юрген таким будничным тоном, будто предлагал выпить Танны. Корнифекс отшатнулся, когда Ворленс и трое его оставшихся в живых солдат сделали по нему каждой по полдюжины выстрелов, и как раз в этот момент Юрген нажал на спуск Мелты. Результаты, надо признать, меня удовлетворили. Возвышающаяся, словно гора существа взвизгнула, качнулась и начала источать пар, подобно поджаренному стыку из Грокса. Хотя запах от тирани дошел куда менее приятный. Стало очевидно, что его пушка выведена из строя опаляющим жаром Мэлты. Ещё несколько мгновений тварь царапала пол, чертя на камни параллельные борозды и пытаясь подняться, но ещё один залп лазерного огня окончательно вывел этого противника из схватки. Лишённые его организующей поддержки, гаунты нерешительно потоптались на месте, а затем отступили глубже в тоннель, хотя и продолжили плевать в нас жуками-сверлильщиками. «Они отступают!» Прокричал Неллис и даже начал вставать, размахивая цепным мечом, подобно герою голографической драмы. «Следуйте за ними и прикончите врага!» «Пригни свою фраговую голову, пока они не прикончили тебя!» Заорал я, хотя можно было и не кричать, поскольку капля коммуникаторов все еще находилась у него в ухе. Клянусь, он даже поморщился, прежде чем выполнить мой приказ. «Сунетесь тоннель, можете считать себя мертвецами!» Кадет подчинился, хотя и не выказывая никакого почтения к приказу, Но, по крайней мере, его послушание хватило на то, чтобы нырнуть обратно за груду породы. Возможно, послушание поспособствовало сопровождающиеся истошными криками кончину одного из солдат СПО, который встал в атаку рядом с ним. «Может быть, получится обрушить и запечатать тоннель с этой взрывчаткой?» Спросил Уорлинс, показывая на ящик тот самый, на котором совсем недавно сидел Кларч, наслаждаясь последней трапезой. «Понятия не имею», — признал я. «Не исключено, что тут рухнет вообще всё. И рухнет на нас». Конечно же, мне это казалось самым вероятным исходом, независимо от того, сколько взрывчатки в ящике. В конце концов, я имел представление, что способен наделать взрыв в замкнутом помещении и совершенно не склонен был рисковать подобным образом. Но в данных обстоятельствах выбор у нас был весьма ограничен. Шебуршание в боковом тоннеле снова становилось всё целеустремлянней, что означало прибытие свежего существа с развитыми синапсами, которое принялось наводить порядок среди подчинённых форм. Нам следовало с минуты на минуту ожидать новой скоординированной атаки, я кивком указал на ящик. К тому же проблема будет её заполучить. «Не вопрос!» – заверил меня Неллис, и прежде чем я смог что-либо возразить, поднялся и побежал, пригнув голову, сквозь поток выстреливаемых гаунтами жуков, как будто он был не смертонос необычного ливня. «Фрагоголовой!» – произнесла Кайла с ноткой восхищения, пробившейся через неодобрение в её голосе, и повела огонь по пролому. «Прикройте его!» Приказал я, хотя Донал и солдат уже сообразили, что именно так и следует поступить. Юрген снова привёл в действие Мелту, и ослепительный поток раскалённого воздуха докнул в пролом, вызвав такое верещание, от которого у меня заныли зубы. По звуку похоже было, что мы только что добавили недусинапсу личных проблем со здоровьем, и я уже понадеялся, что новый штурм будет отложен на минуту-другую. Надежды не оправдались. Неллис почти достиг коробки со взрывчаткой, когда новоприбывший тиранит-воин, чье тело было обожжено и истекало сукровицей, но все еще слишком хорошо функционировало, вырвался из дыры в стене и направил являющейся частью его тела ствол орудия в сторону моего кадета. «Неллис, на два часа!» — выкрикнул Данал. Очень вовремя наш буйный кадет нырнул за вагонетку с рудой, которая почему-то была снята с рельс. Тиранитская кислота проела камень как раз в том месте, где Неллис должен был оказаться, если бы решил продолжить свой бросок. Жуки-сверлельщики полопались, разбрызгивая свою смертоносную начинку, а несколько случайно долетевших капель кислоты стали проедать деревянные доски-вагонетки, за которые Неллис нашёл укрытие. «А теперь он что делать будет?» Пробормотала Кайла, снова стреляя по тираниду, и на мгновение я подумал, что она имеет в виду именно его. Но она продолжила. Совершенно всё соображение растерял. Неллис осторожно выглянул из укрытия, видимо решая, снова рвнуть к ящику или погодить. Как раз в этот момент Кайла нетерпеливо постучала по каплекоммуникатору. «Это штука на колёсах, аркоголовой!» «О, и правда!» Неллис мгновенно сообразил, что имеется в виду, и начал осторожно продвигаться в сторону ящика со взрывчаткой, только теперь толкая перед собой своё импровизированное убежище. Вагонетка была слишком ненадежной, чтобы выдержать ещё хотя бы пару попаданий с кислотной пушки, но если нам немного повезёт, Ниду не хватит времени, чтобы накопить кислоты более чем на пару выстрелов. «Продолжайте огонь!» Подбодрил я всех. Один раз мы уже обратили их бегство. Это было не совсем правда, но в конце концов мы же сдержали врага. А это было за пределами того, что я вообще мог ожидать, ввязываясь в эту переделку. Юрген кивнул и снова выстрелил из Мелты, превратив Нида Синапса в барбекю. «Отлично, Юрген! Всегда пожалуйста, сэр!» Кивнул мой помощник, как будто я поблагодарил его за поданную Танну или пирожок из Флорна, после чего вновь обратил своё внимание на поле боя, где танк «Тиранит» некоторое время корчился и размахивал конечностями, а затем издох, выпустив облако воняющего тухлым мясом пара. Они пошлёт ещё одного?» — спросил Ворленс, но я покачал головой. «Возможно, нет. Я вгляделся в туши, лежащие в перемешку с прискорбно большим количеством тел наших солдат и провёл в уме быстрый расчёт. Вряд ли тут у них собралось много организмов-синапсов. Если предположить, что нам очень повезло и у них остался только один руководитель...» Скорее всего, они постараются уберечь его и не выпускать на передовую. «Им придётся очень постараться, чтобы уберечь его, сэр!» Голос Нелиса в моей капле коммуникаторе вновь источал самоуверенность, которая пугала меня в нём больше всего. Кадет уже добрался до ящика со взрывчаткой и поднял крышку, принимаясь активно рыться внутри. «Здесь довольно официально, чтобы обрушить весь тоннель!» Он снова поднялся, держа что-то в руках. «Ибекфордов шнур, полагаете, двух минут будет достаточно?» «Никак недостаточно. Рявкнул я, но было уже поздно. Даже раньше, чем я начал говорить, он уже отрезал необходимый для двух минут горения кусок шнура и забросил полный ящик взрывчатки в вагонетку. «Да он псих!» произнесла Кайла тоном, выражающим невольное восхищение. Теперь стало понятно, что задумал Неллис, и я должен был признать, на этот раз в его действиях наличествовала достойная идея, которая, к сожалению, не учитывала весьма высокой вероятности похоронить нас всех тут вместе с тиранидами. «Очевидно!» Согласился с Кайлой и обернулся к Доналлу. «Не стойте столбом! Помогите ему!» «Есть, комиссар!» Донал вскочил и помчался к Неллису, а остальные продолжили поливать лазерными зарядами тоннель. Там вроде бы уже не во что было стрелять, но рассчитывать на «вроде бы», учитывая, что нашим противником являются тираниды, было никак нельзя. Так что я не стал уговаривать солдат экономить батареи. У бойцов было занятие, полезное для поддержания боевого духа и способное отвлечь внимание Роя от того подарка, который готов был свалиться ему на голову. Нелли и Садонал налегли на вагонетку и хорошенько поднажали. Скоро она уже двигалась приличной скоростью, и кадеты уже почти бежали рядом с нею. В то время как смертоносный груз громыхал и подпрыгивал внутри, надо признать, меня это нервировало.